Глава девятая. Девочки. Такие девочки. Система Клор, Планета Аануа. Зал назидания. Гегемон сидел в своем кресле и размышлял о грядущем. Сегодня он проснулся с дурным предчувствием. Ему снилось что-то непонятное. Пылающее солнце, которое сушило его кожу, доставляло неприятные ощущения. Солнце он не очень любил. Он встал и произвел ряд гигиенических и медицинских процедур, которые он совершает уже несколько тысяч циклов. И вот теперь сидел и размышлял. Одаренному его уровня силы нельзя отмахиваться от предчувствий, какими бы странными они ни были. Он встал и направился в зал размышлений. Сел на специальную площадку, сделанную из специально привезенного, приятного на ощупь теплого камня. и погрузился в медитацию. Он решил просмотреть грани грядущего. Обычно он мог увидеть варианты развития событий на полцикла вперед, но сегодня все было как в тумане. Иногда видения вроде бы появлялись, но тут же срывались в небытие. Серая марево покрывала его мысленный взор. Он смог только увидеть, что его когти наконец-то смогли найти среди миллиардов его подданных того, кто ему подходил. Это обрадовало гегемона. Разум древнего существа затрепетал в предвкушении. 983 цикла он живет в этом теле. Его ресурсы практически исчерпаны, а он хотел вновь стать молодым и сильным. Хотел ощутить радость любовной схватки с самкой, запах крови убитого в бою врага. Как бы ни была продвинута медицина, она не могла вечно поддерживать в организме прежний уровень гормонов. Сам правитель уже давно стал замечать, что ему становится безразлично что-либо. Не хотелось даже воевать, а завоевывать новые миры он всегда любил. Значит, пришло время, и нужно в очередной раз поменять оболочку. 15 тысяч циклов назад он, тогда еще молодой командир разведывательного корабля, Сделал великую находку. Целую стоянку кораблей древних. Нет, не Джору или Арай, иже с ними. Нет. Он нашел корабли-поглотителей. Извечных врагов-сеятелей. Правда, тогда он этого еще не знал, как и не знал, насколько это повернет его жизнь. Четыре огромных пирамидальных корабля древнего ужаса космоса были пришвартованы к сферической станции размером с планетоид. чего стоило решиться и приблизиться к ним. Однако они оказались пусты и безжизненны. Они смогли попасть на борт кораблей и станции. Техника, непонятная им, все еще работала, но все члены экипажей этих кораблей куда-то исчезли. В то далекое время их государство носило совсем другое название, и они совсем недавно, по меркам космоса, начали его осваивать. Карракену повезло родиться в непростой семье, и он смог стать капитаном звездолета, получив образование и протекцию. Тогда он смог осознать масштаб находки и исчез для всех. Уничтожить экипаж своего корабля не составило большого труда, а вот вернуться и, связавшись с весьма влиятельным отцом, уговорить его выделить ресурсы для освоения находок было не так просто. Он долго уговаривал влиятельного родителя, и наконец-то смог это сделать. Была создана первая корпорация по добыче ресурсов на других планетах, и под ее эгидой вывезено множество ученых и исследователей. Долгие циклы провели они в пустоте, но итогом их работы стало знание. Знание того, как и для чего использовались корабли. С помощью их можно было уничтожать население планет с орбиты, Древние называли это санирование, очищение планет. Гораздо более интересное открытие ждало их на станции. Во-первых, это была не станция, а гигантское устройство, накопитель ментальной энергии. Тут и открылось знание о том, почему же древнего врага так называли. Так повелители их миров продлевали свое существование. Устройством для переноса разума в новое тело и была эта станция. В те годы уже немолодой Карракен задумал совершить небывалое. Он захотел сам стать похожим на эти создания. И произошел первый эксперимент. Была найдена дикая планета с нужным количеством жителей. И на ее орбиту доставили станцию и корабли для санирования. В качестве подопытного выступил один из молодых сотрудников с небольшими ментальными способностями, которыми сам Карра Кен тогда еще не обладал. Древняя техника сработала так, как и было задумано. Ученые не ошиблись. Разум гегемона переместился в тело юноши и заместил его собственный. Правда, при этом погибло практически все население планеты, но это уже никого не волновало. Было сделано множество открытий и скопировано сотни технологий. Рептилоиды оказались за короткое время по развитию вровень с большинством развитых миров галактики. Настало время Гегемона. Он вернулся в родные миры авейной славы. Ведь благодаря ему корабли Ануаков стали серьезной силой. Очень быстро при помощи денег он добился власти. а через сотни циклов сам строй общества был им изменен. Он искал сильных одаренных и находил. Несколько раз он менял тела и становился сильнее. Его дар развивался, пока не достиг сегодняшнего уровня. Так появился он, гегемон Великий Каракен. С тех самых пор пор Примерно раз в тысячу циклов он менял свое старое тело, и скоро это произойдет в девятнадцатый раз. Древний рептилоид был очень расчетливым существом. Все у него было просчитано и спланировано. Как только мир санировался, с его орбиты отбуксировали станцию и заменяли ее подходящим планетоидом из внешнего кольца системы. Было выбрано несколько достаточно плодовитых рас, и на их территориях организованы фермы. Создавались все условия для быстрого скачка наук и популяции населения. Нескольких тысяч циклов было достаточно, чтобы население достигло необходимых 10 миллиардов разумных. Именно столько требовалось устройству, чтобы перенос был произведен. Скоро наступит черед фермы под названием Терра. За ней придет очередь Сандаго. Все фермы были расположены в труднодоступных уголках галактики, В них было не так-то просто попасть, а тем более найти или перенести в них разумную жизнь. Гегемон встал, размял онемевшие конечности и выпустил наружу свою силу. Настало время ежедневной тренировки. Он поднялся в воздух и стал парить по залу назидания, выставив мощный щит и нанося во все стороны мощные удары пси-силой. Источник нужно постоянно поддерживать в тонусе. Скоро. Очень скоро он вновь станет молодым. Борт корабля Арес. «Кто ты такой, я тебя спрашиваю? И как я сюда попала? Ты один из тех, кто подбил мой корабль?» — закричала принцесса с неведомой планеты, не убирая нож от своего горла. «Совсем даже наоборот, девушка. Простите, не знаю, как вас зовут. Ваши обидчики были мною остановлены и обезврежены». Попытался успокоить я ее. «Ты все врешь! Ты такой же пират, как и они! Что, тоже меня продать или трахнуть хочешь?» «Какие грубые слова!» «А я думал, что принцессы более воспитаны. Говорят, что они даже не пукают!» Девушка непонимающе смотрела на меня. Кажется, я своими шутками ввел ее в ступор. «Он еще и псих!» — проговорила она. «Как зовут тебя, прекрасная принцесса?» «Про тебя мне наемники рассказали, которые тебя подбили». «Да какие они наемники? Они все там пираты и мерзавцы!» «Очень даже может быть. Мир полон негодяями и злыми людьми. Закон природы. Так как вас зовут?» «Меня вот, например, зовут Винд. Бор Винд». Я сделал легкий полупоклон. «Лоралиан Чансо». Гордо вздернув остренький носик, представилась девушка. «Очень приятно. Но не могли бы вы убрать этот нож от вашей шеи? Порежетесь, а он грязный, заражение пойдет, придется ампутировать». Девушка опустила руку с ножом и уставилась на меня. «Что ампутировать? Ты все-таки псих. Похоже, мне на придурков везет. Что вы собираетесь со мной делать?» Ну, для начала мы вас переоденем, а то, видимо, вы вместе с этим комбинезоном на свалке подобрали дурные манеры. А у нас тут, между прочим, есть настоящая баронесса и не менее настоящий виконт. Ну, извините. Что нашлось? Я две недели побег планировала. Впрочем, вы правы. Мне не следует себя так вести. Она стала в гордую позу и откинула челку со лба. А если уж предложили переодеться, так, может быть, у вас есть что-нибудь женское? Я была бы вам бесконечно признательна. Другое дело. Сразу видно. Порода. Протянул я. Искин, спроси бронессу, не могла бы она прибыть в рубку? Есть, командир. Она готова. Приглашай. Дэн телепортировал Агату, и она слегка опешила, увидев рядом со мной девушку в истрепанном комбинезоне. Никакие лохмотья не способны были скрыть ее природную, хоть и немного непривычную для меня красоту». «Это кто?» — спросила Агата. «Баронесса, позвольте представить вам самую настоящую принцессу, Лорали Анчансо, героически спасенную нами в этом трудном бою». Агата смерила девушку холодным взглядом, однако воспитание перевесило, и она поздоровалась. «Приятно познакомиться, Лорали». «Вообще-то вы должны сказать ваше высочество». поправила принцесса. «Вообще-то, я бы не умничала. Не полезла далеко за словом в карман баронесса. Я тут единственная, кто может поделиться с тобой женским комбинезоном, а то так и придется тебе в стандартном ходить». «Могу и походить», — фыркнула принцесса, повернулась ко мне и попросила. «Сударь, вы ведь не откажете мне в простом, но чистом одеянии?» И так миленько стрельнула глазками. Я ж на секунду почти повелся на эти примитивные уловки. «Искин?» — позвал я. «Да, командир». «У нас есть на борту женские комбинезоны? Или мужские на худой конец?» «Да, командир. У меня есть полный комплект обмундирования согласно штату корабля. В том числе и женские. Могу показать варианты». М -м, даже варианты есть. Ну, покажи», — согласился я с предложением. В воздухе появилась проекция комбеза, очень необычного дизайна. Спроектирован он был явно для женщин. Картинка начала меняться, мелькали разные варианты цветов и их комбинаций. Краем глаза я заметил удивленный взгляд Агаты. «И это все можно выбрать?» — спросила Лорали. «Выберите два на выбор», — разрешил я. «Тогда я возьму вот этот черно-синий, и вот там еще был серебристый с салатовым». — попросила принцесса. — Искин, доставить комбинезоны в каюту номер 7 «Беркута», — дал я команду. — Есть, командир. — Вот видите, Лорали, все уже готово. Я предоставлю вам гостевой допуск, но вот ножичек все-таки лучше отдать. Я требовательно протянул руку. Девушка, все еще сомневаясь, прикусила губу, но, видимо, решившись, передала мне нож. — Ну вот и славно! — А сейчас вас переправят в каюту. Я знаю, что у вас есть нейросеть, так что сможете найти и принять душ. «Благодарю вас, сударь», — произнесла она и исчезла. Агата зло посмотрела на меня и прошипела. «Если у меня не будет такого же комбеза, я тебя придушу». Развернулась и пошла в сторону выхода. «Дэн!» А чего ты раньше молчал, что у тебя есть такие шмотки? Так никто не спрашивал. Это они еще женских скафандров не видели. Оставим эту информацию как стратегический резерв. Но баронессе все-таки парочку комбезов на ее вкус. Предложи. Есть, командир. Планета Земля. Город Москва. Здание управления С. Генерал-лейтенант Волков заслушивал доклад руководителя специального отдела полковника Игнатьева. И от того, что он осознавал, ему становилось дурно. Дурно не от того, что он слышал, а от того, что он не знал, как теперь быть. Куда пойти с этой информацией? И закопать ее уже не получится. На данный момент было достоверно известно о 743 носителях внеземной формы жизни на территории России. и все они были далеко не рядовыми гражданами. Политики и чиновники, бизнесмены и артисты, военные и полиция, все были в той или иной мере под контролем этим существам. А сколько еще скрытых бродит? И это только у нас. Были достаточно достоверные данные агентуры о том, что в большинстве мировых правительств находятся такие же вселенцы. Анализ их деятельности и наших принятых решений Уже был у него на столе. Все, что там было написано, очень походило на какой-то сюжет из американского кино про пришельцев. Почему? Да потому что так оно и было. Натуральные пришельцы, окопавшиеся во всех сферах общества. Только вот доказать это было очень непросто. Нельзя подойти и вскрыть голову политику. Даже если это и сделать, очень быстро возникала ответная реакция. Исполнители устранялись. Информация исчезала в кабинетах, и все снова шло своим чередом. Нельзя было быть уверенным ни в чем. К президенту напрямую попробовать обратиться? Так неизвестно, заражен ли он? По всем выкладкам он цель номер один, потому опасно. Да и не так это просто, даже для высокопоставленного генерала. Он снова открыл отчет о кратких выводах из деятельности этих существ. Начальник управления С. Отчет аналитической группы специального отдела анализа управления С. Гриф секретности «Совершенно секретно», бла-бла-бла. Глаза пробежали ненужную преамбулу. Исходя из имеющихся данных, выявлены следующие тенденции. Первое. Тенденция на увеличение численности населения. Введение демографических мер, поддержка высокого уровня рождаемости, отмена ограничений на количество детей, запрещение абортов и тому подобное. Вторая. Увеличение уровня жизни в странах третьего мира, склонных к повышенной рождаемости, Юго-Восточная Азия, Африка, Индия, Китай. Третье. Попытки ограничения военных конфликтов. Четвертое. Воздействие на население путем пропаганды средствами культуры, производство кинофильмов, сериалов, мультфильмов, направленных на изменение отношения к возможному наличию представителей иных цивилизаций. Представление в негативном ракурсе самого факта необходимости освоения космического пространства. Пятое. Саботаж научных достижений в области космической индустрии. Например, после выхода из строя МКС в 2027 году не было попыток восстановить изучение космоса. 7 Во многих странах наблюдается массовая религиализация населения. Снятие запретов на новые течения в рамках мировых религий. И еще более десяти пунктов по списку. Генерал-лейтенант Волков закрыл папку и положил ее на стол, посмотрел на докладчика и спросил: На ну, что ты обо всем этом думаешь, Сергей Викторович? Что со всем этим мы можем сделать? Полковник Игнатьев сел в кресло и прямо ответил: Не знаю, Владимир Геннадьевич, не знаю. Обложили со всех сторон. «Своих я уверен. Еженедельная томография головного мозга позволила вычистить управление. Сами ведь знаете, как оно было. Всем мозги не просветишь. Сейчас работаем над мобильным сканером, чтобы можно было незаметно проверять и изолировать, но до конечного результата минимум полгода и несколько месяцев на производство после этого. У нас еще не так и много их, из-за относительно небольшого количества населения». После окончания активной фазы в Третьей мировой войне и повышения уровня рождаемости, сейчас в стране и сателлитах 280 миллионов человек. Судя по аналитическим выкладкам, у нас должно быть до 3000 этих существ. Плюс-минус. Предметно можно будет говорить, когда получится выяснить личности большей части носителей. В Китае, по нашим прикидкам, более 25-30 тысяч особей. Все руководство практически полностью подконтрольно. Проблема в том, что мы не смогли выяснить механизм заражения, как и места этих заражений. Прослеживаются некоторые тенденции в изменении поведения время от времени. Недавний инцидент на объекте «Вымпел» дал противоречивую информацию. Она очень трудно проверяема. Планируем в ближайшее время акцию по отлову и изоляции еще нескольких носителей. В данный момент просчитываются варианты. Агент «Умник» готов повторить опыт. Сейчас ведется негласное наблюдение за его поведением. «Угроза или изменения не выявлено, но мы все равно присматриваем». «Добро», — согласился генерал. Уж очень у него странный отчет был. «И все ли он нам рассказал, что смог увидеть?» «В общем, так. Работы по сканеру вести в ускоренном темпе. Нужно срочно проверить аппарат первого. После тщательной подготовки провести акцию с участием умника. Подумайте над тем, не подключить ли нам к этой операции ведьму». Остальную деятельность вести согласно прежним установкам. Вы свободны, Сергей Викторович. Есть, товарищ генерал-лейтенант. По акции доложу отдельно и предоставлю видеоотчет. Полковник встал и вышел из кабинета. Владимир Геннадьевич открыл сейф и убрал в него папку. Не пришло еще ее время. Да и придет ли, неизвестно. Борт корабля «Арес». И скин, мы можем прыгнуть по координатам станции вольных, мать их, пиратов? Спросил я, как только Агата покинула рубку. Можем, командир. Какой план действий в системе? Скрываемся или идем открыто? Ну, раз они говорят, что это станция вольных, то идем в нагляк, открыто. Но ну, если кто залупаться будет, так потом можно их и продать на той же станции. Принято, командир. Переход через три, два. Один. Один. Мир моргнул, и мы перенеслись в систему назначения. Сканеры начали собирать информацию о системе. Да уж. Бедно, это тут. Всего четыре планеты, ни одной с атмосферой. Чуть выше плоскости эклиптики, на расстоянии полутора астрономических единиц от местного слегка голубоватого светила, находилась станция, координаты которой мне указал Гобло. Искин, маскировку снять, идем прямым курсом. «Читы на тридцать при обнаружении опасности. Поехали!» «Есть, командир. Расчетное время подхода к станции — три часа десять минут». «Кстати, ты снял матрицу с шашлыка, который мы готовили?» «Снял, командир». «Тогда устроим небольшой ужин с девушками и парнями. И сделай вина красного, пожалуйста». «Принято. Когда пригласить экипаж?» — поинтересовался Дэн. Ну, дадим принцессе минут сорок на гигиену и переодевание. И зови. Только повежливее. Она, походу, еще не поняла, где находится. Я сел в командирский аллажемент и стал просматривать данные по объектам, обнаруженным в системе. Через полчаса я переместился в столовую Беркута и начал расставлять на столе нехитрые угощения. Немного подумал, заказал еще и роллы с Оливье. Гулять так гулять. Как только сервировка стола была закончена, я вызвал по громкой связи весь экипаж. Мужская половина успела прийти первыми и радостно осклабилась, увидев накрытый стол. «О, по какому поводу праздник?» — спросил Дак. «Ну, так знакомство с принцессой», — ответил я, ставя на стол графин с вином. «Что, настоящая принцесса?» — заинтересован оживился Виконт. «Самая настоящая», — подтвердил я. Дверь открылась, и в столовую вошла Агата, а следом за ней через несколько секунд Лорали. Судя по довольному виду баронессы, она сделала это специально. На ней был стильный женский комбинезон «Арай» черно-бордового цвета. Следом шла величественной походкой принцесса. Всем видом она показывала, что ее абсолютно не задела выходка Агаты. Я учтиво поклонился девушкам и поприветствовал их, показывая на диванчик. Присаживайтесь, леди. У нас сегодня небольшой праздник — спасение от пиратов прекрасной Лорали Анченцо. Кстати, принцесса, позвольте вам представить. Виконт империи Аратан Миго Ферру. Приятно познакомиться, ваше высочество, — поклонился парень. — Вы очень галантный Виконт, — улыбнувшись, ответила она. — А это наш старый товарищ, не побоюсь этого слова, мудрый наставник Даг Борн. «Здравствуйте, принцесса!» — немного смутившись, проговорил старик. «Приятно познакомиться, господин Борн. Давайте к столу. угощайте чем Бог послал. А послал он нам сегодня шашлык, салатик и для девушки, если они захотят, роллы. К столу, господа!» Мы расселись за столом, причем Агата постаралась сесть на мою половину полукруглого диванчика. Я откупорил графин с вином и налил всем по бокалам. Дак удивленно посмотрел на меня, но я намекающе улыбнулся ему, и он поднял бокал. — За спасение и знакомство! — провозгласил я тост, и мы выпили. — У вас очень недурное вино, господин Винт, — похвалила напиток принцесса. — Благодарю вас. Угощайтесь. Принцесса щедро наложила себе жареного мяса, и, по примеру, мужчин, стала его аккуратно есть, обмакивая в соусы. Было видно, что она давно хорошо не ела, и сейчас еле сдерживается, чтобы не наброситься на еду. Баронесса сегодня выбрала роллы, ей показалось это более изысканным, и сейчас она аккуратно орудовала палочками для еды, обмакивая еду в соевый соус и подчеркнуто аккуратно отправляя в свой прелестный ротик. Ну, а мужчины и я в том числе дружно нападали на мясо с горячими лепешками. Я решил за едой не спрашивать Лорали о том, как она попала к пиратам. Беседа шла ни о чем, и Дак наконец, не выдержал. — Бор, может, мы чего покрепче употребим? Вот такое мясо твой коньяк просто бесподобен. — Извини, старик, но в другой раз. Через час, может, чуть меньше, мы подойдем к станции пиратов. На этих словах принцесса замерла с куском мяса на вилке, не успев засунуть его в рот. «Вы привезли меня обратно на станцию!» Гневно сверкнув глазами, прошипела девушка. «Хороши же ваши разговоры про спасение! А сами продать меня решили?» «Ну что вы, принцесса!» «Перестаньте, как же можно вас продавать? Мы тут совсем по другой причине. Вот вы, наверное, хотите вернуться домой, а мы не знаем, где он. Вот и погуляем тут, поспрашиваем разузнаем». Попытался успокоить я ее. координаты у меня есть я же не просто так то кораблю гнать хотела на нем меня и вывезли с моей планеты вот я и решила что смогу на нем и вернуться а координаты мне капитан скинул перед тем как я его прирезала огорошила нас девушка вы сударыня, чертовски кровожадные. чик и зарезали беднягу этот как вы выразились бедняга участвовал в моем похищении и вообще он на меня руку поднимал Почти выкрикнула девушка. Агата наклонила к моему уху свою голову и прошептала. «Какая-то она психованная!» Причем сказала она это так, чтобы принцесса все слышала. «Сама ты психованная!» Зашипела девушка и оскалила острые клыки. «Ну все, все! Успокоились горячие финские девушки!» Примирительно поднял я руки. «Ша! По норам! На станцию вы все равно не пойдете!» Мы сами сходим. Нам надо там прогуляться, кое-что прикупить. Да и простоим мы тут дней пять точно. Нам еще того наемника дождаться надо, он мне кое-что должен. Скомкан, закончив трапезу, мы разошлись готовиться к прибытию на станцию. Искин уже доложил мне, что диспетчер вольной станции Буза выходил на связь и интересовался нашей принадлежностью, а также целью прибытия в систему. Все-таки не каждый день к ним залетал на огонек целый крейсер. Причем раньше тут не бывавший. Дэн, сделавший мое виртуальное изображение, задекларировал наши намерения как торговое посещение и отдых экипажа. Ответ диспетчера удовлетворил, и мы уже приближались к месту парковки. Очередная станция. Интересно. Тут есть антиквары.